Случались и не столь громкие находки, но важнее было то, что любой разумный обитатель любой из планет Союза твердо усвоил. Галактика полна рукотворными артефактами, их нужно неустанно искать. Удивительно, но некоторые пиратские флотилии добровольно отказались от нападений на поисковиков, да еще объявляли вне своего флебустьерского закона всех, кто подобным принципам пренебрегал. Бригадира Плужника в свое время пираты потрошили дважды, потому что какая-то обижная дама из обслуги земной базы запускала слух, Тимурыч, мол, на что-то необычное наткнулся и везет это на базу. За Шустером любвеобильного бригадира устраивались оглушительные лихие погони сафари, но оба раза все заканчивалось появлением нескольких линейных крейсеров военно-космических сил. Пираты, понятно, немедленно разбегались, А Плужник возвращался в Освояси с неимоверной помпой и внушительным эскортом. К сожалению, оба раза порожняком, поскольку находка существовала лишь в воображении обиженной дамы. Первые годы после академии и стажировок любой завербовавшийся в выскателем всерьез надеялся что-нибудь найти. Потом приходили первые сомнения, потом разочарование пополам с грустью, а потом неизбежное понимание умудренного сединами ветерана. Везет лишь единицам из сотен тысяч. И шанс, что повезет именно тебе, ничтожно мал. Поэтому ни бригадир Плужник, ни Вася Шулейко ничуть не спешили приступать к работе после рапорта Сани Веселова о прибытии в район сканирования. На рейдере заканчивалась локальная ночь. До подъема по распорядку оставалось почти два часа. Веселов мог и не блюсти формальную букву устава. Вполне мог доложить о финише в начале рабочего дня, при сдаче вахты. Ни бригадир, ни, упаси боже, душка-помбрик Вася шулейка даже не нахмурились бы на подобное мелкое, но вполне оправданные здравым смыслом нарушения А мнением научных дам на марше смело, а главное, без последствий, можно было пренебречь. Но Веселов доложил, невзирая на локальную ночь. Согласно тому же уставу поисковой службы, Тимурыч обязан был явиться в рубку и собственноручно запустить аппаратуру сканирования. Но Тимурыч еще не рехнулся на старости лет, чтобы за такое мелочи вылезать из теплой постели за два часа до подъема и тащиться через пол корабля в рубку. Поэтому сон велел веселого начать сканирование самостоятельно, либо подождать до утра, когда все встанут и позавтракают. после чего с чистым сердцем задремал снова. Веселов и не надеялся, что старики немедленно примчатся после его рапорт Если на чистоту сидеть без дела было невыносимо скучно, спать предательски не хотелось, а за несанкционированные бригадиром включение дорогостоящей аппаратуры и неуклюжую попытку ее настройки малька могли и ощутимо взгреть с ущемлением в выплатах. Получив вожделенную санкцию, сани повеселел и бодро разблокировал куб управления сканерами. Мудренный агрекат работы чешуйчатых свайгов был даже не адаптирован для доминанта Земли. Дизайн панели управления и сенсорные пульты под четырехпалые руки сразу выдавали изделия союзников. Когда-то всех инопланетян называли просто «чужие». Но постепенно... По мере вхождения людей в Галактический Союз, это неприятная словечко стала выпадать из обихода и забываться. Так уж получилось, что Союз перенял от людей не меньше, чем люди от Союза. И, увы, среди человеческих даров иным расам оказалось куда больше пороков, нежели добродетелей. Доминанта Земли, напротив, впитывала почти исключительно знания и технологии. Например, вот этот новейший сканер. По дальности и точности анализа он не имел равных в галактике. Разрабатывали его совместно с Айеши и Азанни. Испытания проводили свайги и цуофт. Производили свайги и поставляли всем, без исключения расам, имеющим поисковые базы. Собственно, поэтому за самоличную его активацию малька могли и взгреть. Люди таких приборов пока еще не делали. Но, вопреки всему, Саня Веселов умел с ним обращаться, и умел неплохо. Да и Мальком считался только в силу того, что угодил в команду к паре признанных корифеев и паре Мегер. Расшторив наружные датчики и прогнав положенные тесты, Саня даже немного воодушевился. «Сейчас», — подумал он, оживляясь все сильнее и сильнее, — «как обнаружил, блин, что-нибудь те такое, от ушедших или еще каких исполинов потерянного знания. Тимурыч, небось, в одних портках примчится». Однако Саня уже вплотную подошел к тому барьеру, когда в глубине души становится вполне очевидно – ни сегодня, ни завтра, ни через неделю, ни даже через год мудреный сканер работы свайгов не заверещит, не соизволит просигнализировать об обнаружении объекта предположительно техногенного происхождения.